Эпилог. Алтан родилась весной. У нее золотые волосы и голубые глаза. И ее отец обезумел от счастья, когда взял ее на руки. Всегда поражалась его восторгу, когда он видел младенца. Как тряслись его руки и горели счастьем глаза. «Теперь у меня три обожаемые девочки. Слышите? У меня родилась дочь». Заорал он, выскочив в коридор, где ждали дед, «маленькая доля, которая стала моей преданной тенью, и Эрдене. Мы с Алтан выписались из больницы очень быстро, так как роды были быстрыми и легкими, в отличие от рождения моего первенца. Имя придумала ей Эрдене. Пусть она будет Алтан, золотая девочка. Посмотри, какие у нее волосики и глазки. Она копия наша Ангахай». она похожа на мою маму Свету, тихо сказала я. Значит, на русском ее будут звать Светланка. Да, да, она Светланка. Со слезами сжала руку мужа в благодарность за то, что прочел мои мысли, почувствовал меня в очередной раз. Золотая девочка семьи Дугурнамаевых, Алтан Дугур-Намаева, моя сестра. «Когда ты вырастешь, мы вместе сбежим из дома и поедем путешествовать». «Я вам сбегу», — прорычал Хан. «И вообще, тебе скоро замуж пора. Я уже нашел для тебя жениха». «Потом поговорим об этом». Лучезарно улыбаясь, она приподняла малышку и снова положила к себе на плечо. Лан и Галь притаились рядом, рассматривая младшую сестру. Галь уже говорил несколько слов. Их детская примыкала к нашей комнате, и ночью эти маленькие негодяи прибегали к нам в постель и устраивались посередине. Галь с моей стороны, а со стороны отца. Его страх перед новой внешностью Хана прошел в первые же дни. Потом мой муж перенес несколько операций по восстановлению прежней внешности. Они прошли успешно, но несколько шрамов все же осталось, как напоминание о нашем прошлом, через которое... не переступить и не забыть, как и все его ожоги и шрамы на теле. Каждое утро я гладила их, зная точно, сколько их на его теле. Гладила, целовала и думала о том, что я наконец-то счастлива, что наконец-то мой муж рядом со мной, и ничто больше нас не разлучит. Я не позволю. А еще через пять месяцев я ждала под сердцем наших сыновей-близнецов. Когда хан узнал об этом, все небо над лебединой усадьбой горело от фейерверков. А третигрицы лениво валялись в вольере и вылизывали друг друга. Им было наплевать на выстрелы и огни. Они в своей жизни и не такое видели. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читала Арина Андреева.